Глава 50. Как и предсказывал Рокусюн, на улицах города можно было встретить множество хандзю. В этих животных, передвигавшихся сквозь толпу на задних лапах, было нечто непередаваемо милое. Некоторые из них были даже одеты как люди. Глядя на них, йока изо всех сил старалась не захихикать. Дожидаясь йока, Рокусюн нашел себе работу в гаване. Он занимался техобслуживанием, приходивших в порт кораблей. Пока они шли, он радостно рассказывал о своей первой в жизни работе. Но, тем не менее, вновь встретив Йока, он, воспользовавшись случаем, уволился. По его словам, устраиваясь на работу, он сказал своему начальнику, что устраивается только до тех пор, пока не прибудет его друг, которого он ждет. Так что в его скором уходе с работы не было ничего страшного. Уже на следующий день после приезда Йока они отправились в Конкю, Несмотря на то, что пособие Йока нельзя было назвать щедрым, его вполне хватало, чтобы путешествовать без проблем. Днем они шли по дороге, на ночь они останавливались в одном из городов либо в придорожных тавернах. Все города Вен были большими, а за ту же сумму они могли снять намного лучшую комнату, нежели в Ко. Они заселялись на закате — Устраивались и отправлялись любоваться видами вечернего города. Ракусину особенно нравилось ходить по магазинам. Во время их путешествия не происходило ничего необычного. Йока никто не преследовал, но какое-то время она все еще чувствовала себя неуютно, когда подходила близко к стражникам. По словам других путешественников, ⁇ мы здесь практически не было хотя Йока не оказывалась на улице ночью, чтобы проверить это. Шел одиннадцатый день их путешествия, когда до них дошли слухи о другом Кайкяку. К тому времени они прошли уже примерно треть пути до Конкю. Вечером того дня Йока решила принять ванну, а Ракусюн отправился погулять, чтобы не смущать ее. Несмотря на то, что Ракусюн утверждал, будто в Н можно не прятаться, Йока понравилась мужская одежда. Особенно некое подобие туники, которое они называли «хо». Йока привыкла к мужской одежде, у нее не было ни малейшего желания переодеваться в типичное для женщин длинное кимоно. Так что, естественно, окружающие воспринимали ее как мальчика, но из-за этого у Йока возникали сложности с посещением общественных купалин. В тавернах Вен частенько встречались купальни, но все они были общими. Так что Йока приходилось мыться в своей комнате. Но с этим тоже возникали сложности, поскольку они снимали одну комнату на двоих. Поэтому каждый раз, когда Йока хотела помыться, ей приходилось выставлять Ракусюна из комнаты. Ему это, должно быть, доставляло неудобства. Йока наполнила Бадью горячей водой и принялась мыть голову. К тому моменту, как Такки покрасила ей волосы, она не так давно находилась в этом мире. Но с тех пор волосы уже успели отрасти достаточно. Такки делала краску из корней, которые выкапывала в своем саду. Помня о том, что она делала в путешествии, Йока искала похожие виды корней. Путем проб и ошибок она в итоге смогла воссоздать нечто похожее на тот краситель. Но, судя по всему, где-то она все-таки ошиблась, потому что получившаяся краска очень быстро смывалась. Сейчас ее волосы не слишком-то отличались по цвету от своего первоначального рыжего оттенка. Йоко уже привыкла к ним. Конечно, она до сих пор чувствовала себя неуютно, глядя на свое отражение в зеркале, но внешний вид был терпимым. Думая об этом, она помылась и оделась, ощущая, что все больше привыкает к жизни в этом мире. Вернувшись, Ракусюн рассказал ей об еще одном Кайкяку. Я слышал, что неподалеку отсюда, в Харе, столице одной из местных префектур, живет Кайкяку. Нам по пути. Посмотрев на Ракусюна, Йока тут же отвела глаза в сторону. О, правда? Йока не хотелось встречаться с ним. Даже если она с ним увидится, вряд ли времяпрепровождения с земляком принесет ей хоть каплю радости. «Говорят, что его зовут Хекерагудзин. «То есть Хэки Ракудзин. «Ага, он преподает в колледже префектуры». «В таком случае вряд ли он будет хоть как-то похож на того старика, который ограбил её». Поразмыслив об этом, Йока пришла к выводу, что у нее мало шансов встретиться с ним здесь. Но идея встречи все равно не приносила ей большой радости. Мы пойдем к нему, спросил Ракусюн, с надеждой взглянув в глаза Йока. Ну, наверное, это хорошая идея. Значит, ты согласна? Ага, наверное. На следующий день они свернули с дороги, ведущей в Канкю, и направились в Харё, посетить тамошнюю школу. Окружные подготовительные школы здесь назывались Дзёгаку, а Академии префектур — Сёгаку. В Н студенты, желающие поступить в Академию района Дзёсё, должны были отучиться сначала либо в Академии префектуры, либо в префектурном политехническом колледже Сёдзё. Этот профессор Хекки как раз преподавал в одном из таких сёдзи. Он жил в пристройке, примыкавшей к главному зданию. По словам Ракусюна, просто так заявиться к профессору без всякого повода было бы демонстрацией плохих манер. Согласно формальным традициям, сперва нужно было послать письмо с просьбой о встрече, что они и сделали. Ответ от Хекера Кудзина пришел на следующее утро. Курьер, принесший ответ, проводил их к профессору. Школа в Харе располагалась за внутренними стенами города и была построена в типичном китайском стиле. Окруженная большим садом, эта школа больше напоминала зажиточное поместье. Их проводили в небольшую беседку и попросили подождать. Вскоре к ним явился сам Хекер Кудзин. Пожалуйста, простите за задержку, я Хекки. Поздоровался он. На вид было сложно сказать, сколько ему лет. Он казался одновременно и молодым, и старым. Явно старше 30, но моложе 50, подумала Йока. На его гладком совершенно без морщин лице играла легкая улыбка. Он ощущался совершенно иначе, чем тот старик Мацуяма Сейдза. Вы получили наше письмо? спросил Ракусюн. «Мы, ну, это, благодарим вас за то, что вы уделили нам немножко вашего драгоценного времени и приняли нас». Услышав чрезмерно вежливую речь Ракусюна, Ракудзин улыбнулся. «Расслабьтесь, чувствуйте себя как дома». «Эм...» Почесав затылок, Ракусюн взглянул на Йока. «Это та кайкяку, о которой я писал». «Ну, конечно, но она не похожа на кайкяку». — ответил Рокудзин, поворачиваясь к Йоко. — Да, должно быть, я действительно не похожа. — Если не ошибаюсь, я ни разу не видел такого цвета волос в Японии, — усмехнулся профессор. Эм... заметив ожидания в его глазах, Йоко принялась объяснять свою ситуацию. Она рассказала, что изменилась, попав сюда, и что понятия не имеет, почему это произошло. К тому же изменились не только ее волосы. Изменением подверглись и ее лицо, тело и даже голос. Выслушав Йоко, Кудзин кивнул. Это означает, что ты Тайка. Я? – переспросил Йоко, распахнув глаза. Тайка? Когда случается сёку, два мира соприкасаются и смешиваются между собой. Сюда могут попасть люди, а туда Ранка. Я не очень понимаю. Когда человек из Японии или Китая попадает в сёку, он оказывается здесь. Но плод ранка может точно так же попасть в сёку, и тогда его вынесет в другой мир. Если ты не знаешь, плод ранка подобен эмбриону. Если он окажется в сёку, то, попав в тот мир, ранка появится в утробе какой-либо женщины. Родившийся в результате ребенок называется тайка. И вы утверждаете, что я одна из них? Ракудзин кивнул. «Тайка — это создание, принадлежащее этому миру. Сейчас ты выглядишь так, как должна была выглядеть изначально. Эта внешность была дарована тебе тентеем. Но там я... Если бы ты родилась с твоим нынешним обликом, поднялась бы шумиха. Так что ты наверняка даже выглядела похожей на своих родителей». «Да, люди говорили, что я была похожа на бабушку по отцовской линии. Это была, как бы сказать, оболочка. Вторая кожа, которая выросла, пока ты находилась в утробе, и которая позволила тебе сойти за свою. Я слышал, что, попав сюда, Тайка претерпевают изменения внешности, подобные твоим». Йока изо всех сил пыталась уложить в голове ту информацию, которую этот мужчина сообщил ей. Он утверждал, что всю свою жизнь в Японии с самого рождения она была чужаком в чужой стране. Как ни странно, Йока приняла этот факт без всяких возражений. Какая-то часть ее сознания словно подтвердила «да», конечно, так и было. Она не принадлежала тому миру. Вот почему там она никогда не могла почувствовать себя как дома. Эта мысль показалась Йоко очень успокаивающей, но в то же время очень грустной.